Глава 5. Изгнанник. Ладно, признаю, сказал Рейчс, когда мы стояли в боевой стойке напротив двух правоверных берабесков. Такого я не ожидал. Вы совершили ошибку, глубоко уважительно сказала Фериус тем же спокойным, почти весёлым тоном, как и прежде. На берабесков это не произвело особого впечатления. Женщина с мечом что-то сказала спутнику на своём языке. Я понятия не имел, о чем она толкует, но, по сути, это было что-то вроде «Эй, давай уже прикончим этих неверных, казним пленника, а потом можно будет спокойно распивать чаи и мило беседовать с их отрезанными головами». «Преклоните колени, просите прощения, и тогда мы сможем сохранить вам жизнь», — сказал мужчина, приближаясь к нам. «Наша миссия — казнить Келлена из Джентеп, а не убивать заблудившихся путников». Эх, сказал Рейче, припав к земле в преддверии атаки. Это всё было бы забавно, если б нам не грозила неминуемая смерть. Женщина взмахнула изогнутым мечом так, словно он ничего не весил. Лезвие прорезало воздух со свистом, слышимым даже сквозь рёв бури. Человек из народа этого колдуна, тот же Мак, пришёл к нам на переговоры. Он уверял, что мы должны избавить мир от этого богохульника. Что за макс, спросил я. Кто вас нанял, чтобы этот сейчас неважный малыш шипнул мне, Фериус? Бог велит вам склонить головы, сказала женщина. Её меч выделывал в воздухе всё более угрожающие узоры. Ему не будет никакого дела, если мы вырвем вам руки из плеч. Фериус это не испугала. Простите меня, глубоко уважаемая, но возможно, это вам сейчас придётся взглянуть на ситуацию с другого бока. Миг спустя она покосилась на меня, и вид у нее был слегка разочарованный. «Это был намек, малыш?» «Что? О, точно! Я сунул руки в мешочки и вынул по щепотке порошков. Не так много, чтобы правоверных разорвало на куски, но достаточно, чтобы произвести впечатление. Правда, ветер дул не в ту сторону. Если он кинет порошки мне в лицо, то аккурат, когда они взорвутся, возникнет проблема. В любой момент пробормотала Ферриус». Я дождался порыва ветра, дунувшего в нужном направлении, и бросил порошки в воздух. За миг до того, как порошки соединились, я сотворил обеими руками магические жесты: указательный и средний пальцы направлены на врагов, безымянный и мизинец прижаты к ладони для сдерживания энергии, а большой палец поднят в небо. Когда-нибудь всё-таки надо выяснить, что означает эта последняя часть жеста. Караф произнёс я, когда появились первые всполохи красного и чёрного пламени, и заклинание заработало. Два огня вспыхнули в воздухе в нескольких дюймах от голов противников, оставив после себя запах серы и крови. Правоверные замерли. Затем мужчина коротко, но учтиво поклонился. Твоя чёрная магия так же великолепна, как и твоё благородство, неверный. Если бы ты захотел, то мог убить при первой же атаке. Именно буркнул Рейча, подарив меня недобрым взглядом. Идиот. Теперь вы видели, на что мы способны, сказала Фериус. Так почему бы нам всем не Мужчина провёл пальцами с металлическими когтями по внутренним сторонам рук. Острые наконечники вспороли кожу, и по локтям побежали струйки крови. Фериус обернулась ко мне. малыш, ещё огня живо, быстрый как гремучая змея, я кинул порошки и сотворил заклятие во второй раз, а Беробеск тем временем сложил руки вместе, прижав друг к другу окровавленные предплечья. В воздух перед ним замерцал мой двойной огонь потух в фути от Беробеска. "Мы правоверные", объявил он, "думаешь, наш бог отправил нас на поиски богохульников без благословения?" Без защиты от их глупой магии, не помню, говорил ли я об этом раньше, но боец из меня никудышный. Если не считать одного слабенького заклятия и нескольких трюков, выученных во время странствий, моя обычная стратегия защиты, получать по морде и ждать, когда Фериус меня спасёт. "Проклятье", сказала она, когда её стальные карты ударились о щит крови, створённый беробеском. "Теперь это уже просто нечестно". Длань бога защищает нас от вашего оружия, отозвалась женщина, приближаясь. Её изогнутый касхан выписывал в воздухе восьмёрки. И волей бога ваш бессмысленный путь окончится здесь, когда вы захлебнётесь в крови. Она сделала быстрый выпад и взмахнула мечом, едва не задев шею Фериус. Аргосик вуркнулась назад, неуклюже, как мне сперва показалось. Но тут же Фериус перевернулась в падении и встала на ноги, метнув во врагов ещё одну пару стальных карт. И снова мужчина с металлическими когтями сложил руки вместе, снова замерцал щит, прикрывая беробесткой его напарницу. Карты упали на песок. Фериус достал из-под нидр плаща короткий стальной посох. Одно движение запястья, и он раздвинулся став почти 2 футов в длину. — Около сорока секунд, — сказала она мне. — Что? Их щит, малыш, примерно столько длится его действие. Ты не обратил внимания? — И как, скажите на милость, я должен замечать подобные вещи, когда меня пытаются убить? Итак, э -э -э — Итак, до моего ужина осталось примерно тридцать шесть секунд, — пробормотал Рейчес, переползая по песку, чтобы позволить противнику зайти во фланг. Его неприметные движения были бы, пожалуй, более эффективны, если бы он перестал при этом бахвалиться. Широкоплечая женщина снова взмахнула мечом, целясь в Фэриус, и та снова поднырнула под клинок, пытаясь оказаться за спиной правоверной, но мечница была слишком быстра, и Фэриусу опять пришлось отступить. А мне хватало своих проблем. Не знаю уж, по случайности ли или согласно каким-нибудь странным гендерным правилам Беробесков, Но мужчина выбрал своим противником меня. Он шагнул вперёд и ухватил меня за лицо. Я отшатнулся и тут же понял, что ботинки увязли в песке. Ничего не оставалось, как шлёпнуться на пятую точку, единственный способ избежать встречи с пятью стальными когтями, грозившими испортить мне внешность. И так-то уже не идеально из-за отметин чёрной тени, которые меня не украшали. Мужчина встал надо мной. Его лицо выражало одновременно сочувствие и лёгкое отвращение. На его взгляде очевидно я не представлял никакой даже маломальской угрозы. Не двигайся, мальчик. Ладно, сказал я. Интересно. 40 секунд уже прошли. Очень трудно уследить за временем, когда тебя пытаются убить. Я решил рискнуть и полез за порошками. Может, я и не великий боец, но я потратил немало времени, тренируясь использовать своё порошковое заклинание, Из самых разных позиций, в том числе неудобных и неуклюжих, моя атака была быстрой, отлаженной и прицельной, но, к несчастью, не своевременной. Взрыв растёкся по щиту за 2 секунды до того, как тот потух. Мужчина снова взмахнул когтями. Я откатился быстрее, чем сам от себя ожидал, и всё бы хорошо, если бы не боль от пяти наконечников, вонзившихся в спину сквозь ткань рубашки. Тогда я поднялся и повернулся к врагу лицом. На остальных остриях багровела кровь, моя кровь. "Встань на колени и поклонись", сказал он. "В следующий раз мои тёс ханы вонзятся тебе в горло". Я начал отступать или, по крайней мере, подумал, что отступаю. Оказалось, я вообще не двигаюсь, я просто стоял на песке и не мог заставить собственные ноги пошевелиться. Мужчина поднял руку. Он собирался меня убить. Обычно этого хватает, чтобы ноги вспомнили, как нужно двигаться. На сей раз не хватило. И вот интересный факт, который я узнал, проведя год в изгнании. Твой мозг никогда по-настоящему не свыкается со страхом. То есть, конечно, ты приучаешься к идее постоянно бояться, но всякий раз, когда кто-то пытается тебя убить, все летит в тар-тарары». «Тебе нравятся когти?» – пробурчал Рейчес. Попробуй, Май. Он прыгнул на врага, расставив лапы и широко разинув пасть, показывая клыки. В отличие от меня, Рейчес в драке быстр и смертоносен. До этого момента я не видел, чтобы кому-нибудь удавалось увернуться от него. Однако беробеск сумел уклонившись с невероятной ловкостью, когда же он снова оказался ко мне лицом, стальные когти ещё ярче окрасились кровью. "Рейчес!" взвыл я. Белкакот Приземлился на песок футах в 10 поодаль, он вскочил, но его задняя лапа подломилась. Он издал рычание, которое для большинства людей прозвучало бы как выражение дикой ярости, но я знал, что ему больно и страшно. Беробеск, видимо, решив, что Рейч из более опасен, шагнул к нему. "Не трогай его", зарал я. Ноги наконец-то начали слушаться, и я попытался ухватить мужчину за плечо. Почти небрежно он повернулся и наотмах ударил меня по лицу. Остря задели левую щёку, по скуле потекла кровь. Беробеск смотрел на меня прищурившись с любопытством и, пожалуй, даже некоторой симпатией. Ты готов умереть ради зверя? Отвечать мне не пришлось. Порыв ветра кинул в нас тучу песка, временно ослепив обоих. Наша схватка происходила чуть в стороне, я понятия не имел, где сейчас Фериус. И не встретила ли наконец моя наставница Аргосе врага, которого не смогла переиграть. Рейчес рычал, пытаясь подняться и прыгнуть мужчине на спину, но раненная нога мешала ему. На него было жалко смотреть. Фериус говорит, что когда дела плохи совсем плохи, то остаётся решить, умереть ли стоя на ногах или на коленях. Вот тут у тебя совершенно свободный выбор. Ты можешь рискнуть всем, потому что уже нечего терять, и страх больше не сдерживает тебя. Фериус очень глупое. На колене, сказал Беробеск, обещаю, смерть будет быстрой. Впрочем, может быть, Фериус в чём-то и права. Да пошёл ты говнюк, отозвался я. Давай-ка лучше станцуем.